Глава девятая. Я сидела на ступеньках храма Бригиты и прижимала к груди ребенка, вернее сверток из трепья, похожий на спеленутого младенца. На мне снова было старое платье, то самое, еще из цитадели, а волосы скрывал капюшон шерстяного плаща. Пусть на улице было жарко, струйки пота неприятно щекотали живот, но меня это не тревожило. Меня уже ничего не тревожило. Мысли давно меня покинули, чувства замерзли, словно внутри наступил ледниковый период. И как я только согласилась на такое. Началось все с того, что Ниса серьезно заболела. Подхватила грудную кашель, простыв на ступени храма в один из дней, когда с севера пришли холодные порывистые ветры. Болезнь не покидала ее тело, а народная медицина оказалась бессильна. Ни настойки, ни травяные чаи не помогли. Ниса теряла силы, худела, ничего не ела, пока не слегла окончательно. Пришлось обратиться за профессиональной помощью. Друид из храма долго ругал нас с Беком за то, что не позвали его раньше, затем прикладывал руки к груди от отчего магический поток волновался, причудливыми узорами складываясь над его головой наконец ушел, пообещав, что Ниса обязательно выздоровеет. Оставил настойку от кашля и забрал почти все мои накопления. Дорогая же медицина в этом мире. А зато Ниса быстро пошла на поправку, но все еще была слаба. Тем временем приближался Белтайн, один из главных праздников в году, из-за чего Ниса переживала и плакала, порывалась встать с кровати и отправиться на свое рабочее место к храму Бригиты, Ведь сейчас как раз самые заработки. К тому же она тревожилась, что ее отличное, годами пригретое место займет кто-то другой, и тогда наступит настоящая катастрофа. Пусть Бек уговорил охранников гильдии ее придержать, пообещав им приличное вознаграждение, но... А вдруг они не дождутся? Отдадут кому-нибудь ушлому, кто заплатит дороже и тогда прощая заработки. К тому же не за горами очередной взнос в гильдию. Вернее, как раз на Белтайн по серебряному с каждого. Мы с Фелисой столько за четыре оставшихся до праздника дня не заработаем. Тут еще Бек вернулся с очередной попойки со своим братом и сообщил, что меня больше не ищут. Я собралась было расцеловать его на радостях, но вовремя одумалась. Вместо этого весь вечер терпела их с уговоры. — Попробуй, это ведь так легко, — уверял меня Бэк, дыша в мою сторону перегаром. — И Ниса будет спокойна, и место ее сбережешь. Сиди себе и думай о приятном. Обо мне, например. И он довольно загоготал. Я криво улыбнулась. Вот еще. «Ну, — Но пожалуйста, Ирин, Бэк прав, в этом нет ничего страшного, — подала голос Ниса. — Увидишь, просить милостыню намного легче, чем шить о весь день на свежем воздухе, — Виолат в я. — Еще скажете, полезно для здоровья. — Если будет совсем плохо, ты всегда сможешь уйти, — заверил меня Бек. — Ну, ты справишься. Тут Ниса опять завелась всего лишь несколько часов с самого утра, Ирин, когда люди в храм идут, чтобы место мое не потерять. Скажешь, что ты моя дочь, а завтра-послезавтра я уже и сама выйду. Только не забывай благодарить тех, кто кинул монетку, и обещать им, что будешь просить за них великую мать. Не выдержав парной атаки, я согласилась. Согласилась. Решила, что попробую, а если уж совсем станет не в моготу, то сбегу. Проворочилась всю ночь, твердя себе, что просто посижу на ступенях. Подадут, не подадут, мне все равно. И вообще, бедность не порок но я и представить себе не могла, насколько будет плохо. Чем ближе мы подходили к храму, тем сильнее разбегались мысли. Наверное, в ужасе от происходящего. Ноги не слушались, все норовели повернуть к дому, поэтому Бек усадил на место низ лишь мое бесчувственное тело. Фелиса села неподалеку, несколькими ступенями ниже. Улыбнулась мне ободрительно». Бизнес бизнесом, а место свое она тоже терять не собиралась. Вскоре подошел молодой здоровяк с кинжалом на кожаной перевязи. Что-то у меня спросил, но я не смогла произнести ни слова. Тут пришел на помощь Бек, задрал руках моего платья, показав знак, после чего заявил. Она своя, из гильдии, не видишь, что ли? Сегодня ее первый раз. Дочь Нисы, на ее место. А чего сама молчит? «Так глухонемая, с рождения!» — доложил ему Бек с противной ухмылкой, на что я промычал утвердительно. «Угу, я такая!» «Это был охранник из гильдии», — пояснил карлик, когда парень ушел. «Следит за порядком, и чтобы никто из пришлых не занимал чужие места. В общем, если спросит, то ты вдова с ребенком. Твой муж погиб, защищая Туэрен». «Да что с тобой такое?» Он с тревогой вглядывался в мое лицо. В ответ я промычала что-то неразборчивое. Ничего и никому я не скажу, потому что я глухонемая вдова, да еще и вдобавок умственно отсталая. Наконец Бек ушел. Я же сидела и бессмысленно смотрела на бесконечные ступени, ведущие к храму. Разглядывал каменные дома поодаль, виднеющиеся чистое небо в просветах между стенами и покатыми крышами. Разноцветными картинками перед глазами мелькали штаны, платья, сапоги, туфли, сандалии. Я не видела лиц людей, потому что боялась встретиться с чужим любопытным или же презрительным взглядом. Так и смотрела в голубое небо, наблюдала за черными птицами, что перелетали с крыши на крышу. Каждая монета, что падала в чашку, казалась мне гвоздем в крышке собственного гроба. Судя по их количеству, заколотили меня знатно. Через вечность рядом со мной остановилась женщина в ярко-красном платье, расшитом золотыми нитями. Я долго рассматривала узол на ее подоле, а она все не уходила. Затем и вовсе сдернула капюшон с моих волос. Тонкие пальцы, унизанные золотыми кольцами, схватили меня за подбородок, задирая голову. На меня смотрели зеленые глаза, подведенные жирными черными стрелками. Кроваво-красные губы растянулись в хищной улыбке. На лице женщины оказался толстый слой пудры, словно играя в клоунов, она забыла смыть грим. И как оказался столь прекрасный цветок на ступенях храма? У нее был грудной с хрипотцой голос. «Побойся, гнева богини, дитя мое! Тебя одарили такой красотой! но ну, что делаешь ты?» Ты просишь милостыню, а ведь для тебя есть куда более подходящее место. Наш публичный дом лучше в го... наш публичный дом лучше в городе. Я, неверящих хмыкнула. Меня что, пригласили в бордель? Если бы ты знала, дитя, какие клиенты приходят в цветок пустыни. На распев продолжала красавица, не обращая внимания на отвращение, которое я и не пыталась скрывать. Я научу тебя дарить удовольствие мужчинам. — За это они кинут к твоим ногам все богатства Туэрена. — И ты отстань от нее! На плечо женщины из Дома продажной любви легла здоровенная мужская ладонь с обломанными грязными ногтями. Охранник из гильдии нищих, что подходил ко мне утром, ответственно отнесся к своим служебным обязанностям. — У нее печать нашей гильдии, а ты, красавица, двигай отсюда! — хохотнул он. — Пока я тебе сам не задвинул! Женщина резко повернулась, и ее лицо с явным перебором косметики исказилось от гнева. Рядом с ней, словно из ниоткуда, возникли двое вооруженных громил. «Мне пока еще не ясно, кто кому задвинет», — холодно произнесла она. «Но сейчас мы это выясним. Борва, дей, повернулась она к своей охране. Парень занервничал, прижав палец к знаку на руке, предупредил. «Я вызываю гильдию. Ступени — это наша территория. Ты не имела права здесь распоряжаться, а уж тем более переманивать к себе». Дамочка его не дослушала, легким жестом одернула рука в красного платья. На ее руке тоже оказался знак, только вот какой именно я так и не разглядела. Вокруг нас восхищенно загудели зеваки, которых с каждой секунды становилось все больше и больше. «Похоже, сейчас из-за меня повздорят гильдии нищих с гильдией представительниц древнейшей профессии». «Что еще за шум?» — тихо спросил Бек, дыхнув перегаром в ухо. «Я дернулась. Он-то откуда здесь взялся? Что ты опять натворила? Тебя нельзя оставлять без присмотра». Не стала ему отвечать. Вот еще. «Ты меня слышишь, девочка? Я буду ждать». Женщина улыбнулась мне прежде, чем ее загородили мощными телами охранники. Со всех сторон к нам спешили вооруженные люди. Толпа восторженно зашумела, наверное, предвкушая отличную драку. «Все, уходим, без нас разберутся». Бек протянул мне руку. «Да пошли же, говорю». И он рывком поднял меня на ноги. Я лишь чудом не уронила младенца и собранные монетки. Бэк тем временем тащил меня вниз по ступеням да так быстро, что я едва за ним поспевала. Вот что значит просидеть полдня в одной позе. К моему удивлению, вокруг места, где сидела Филиса, тоже собрались люди. Истерически верещала женщина, но я не могла разобрать, что именно. «Погоди, надо посмотреть!» Сунув белку младенца и монеты, я стала протискиваться сквозь толпу. «Как-то мне все это не особо нравилось». Оказалось, это не нравилось не только мне. Бек вцепился в подол моего платья, уговаривая не дурить, но я лишь отмахнулась, потому что в толпе раздавались одобрительные крики. «Суд гильдии! Суд гильдии!» «Какой еще суд?» — спросила я у полного мужчины, когда протискивалась между ним и необъятной дамой с такой же необъятной корзиной в руках, в то время как Бек тянул меня за платье. «Да отстань же ты!» — рявкнула на него. «Ой, это не вам». Наконец выдернула многострадальный подол из его рук и пробралась в центр круга. И вовремя заплаканную мать Меры тащили под руки двое здоровенных амбалов. «Фелиса, что происходит?» Кинулась я к женщине, но тут меня остановил предостерегающий взгляд одного из охраны. Он поднял руку, после чего приказал мне убираться. «Она нарушила закон», — пояснил толстяк из толпы. Открыла мастерскую, хотя сама не состояла в гильдии портных. От его слов мне стало дурно. Фелиса ведь предупреждала, что все так может закончиться, но я всегда от нее отмахивалась. думая, главный денег накопить. Сперва откупиться от гильдии нищих, а уж потом получить разрешение у портных. — Твое место в тюрьме! — злорадным голосом возвестила пожилая, страдающая одышкой женщина в бесформенном зеленом платье. «Нечего было у меня хлеб отнимать, нищенка подзаборная. Я по ночам не сплю, шью без устали, все пальцы себе исколола, подработку ей давала, а она с Дайрисом работать вздумала. А потом еще и собственное дело открыла без разрешения гильдии. Кажется, это и была та самая Гавендалин, у которой когда-то подвязалась Фелиса, прежде чем ушла в другую мастерскую». — Да успокойтесь же вы, — сказала я Гвендалин, а вы стойте. Это уже амбалом из гильдии портных. Филиса ни в чем не виновата. Это я шила без разрешения, а она только заказы разносила. Охранники растерялись, Филиса тоже. — Марта, что ты делаешь? — изумленно спросила у меня. Ее глаза были полны слез. — Хотела бы я знать, — пробормотала в ответ. Тут подоспел Бек, вцепился в мою руку, потянул прочь. «Да уйди же ты!» — рявкнула на него. «Отпустите ее! А меня? Меня задержите!» Гвендолин возмутилась. «Эту я и знать не знаю. Понятия не имею, кто такая и откуда взялась. А вот та, — вновь указала на Фелису, — постоянно к Дайрису ходит, платья свои продает, и моя мастерская теряет клиентов. За что я плачу взносы в гильдию портных?» — Это мои платья, — заявила я. — Фелис, ну скажи им, подумай о мере и скажи. — Да, — зарядав, призналась та. — Это она все затеяла, я ни в чем не виновата. Какая все-таки интересная штука жизнь. Отправилась утром просить милостыню, а днем познакомилась с судом гильдий.